«Считайте этот визит дружеским», — произнес Уоттерби с ядовитой усмешкой. «Я хотел...» «Мне кажется, что визит в пять часов утра несколько рановат даже для дружеского», — перебил его Болан. «Когда товарищ в беде, не стоит считаться со временем», — заметил Уоттерби. «Я решил повидать вас, чтобы сообщить вам кое-что весьма любопытное». Нельзя сказать, что Болан вел себя, как внимательно любезный хозяин. Оставив лейтенанта позади гостиной, он вышел в небольшую кухоньку, поставил кипятить воду,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 Нахмурившись, маг посмотрел, как бурлит пузырится кипящая вода, снял чайник с плиты и налил воды себе, потом, перехватив чайник другой рукой, плеснул кипятку Уоттерби, размешивая при этом свой кофе свободной рукой. «Я знавал много покойников, которые придерживались вашего мнения», заметил Уоттерби, помешивая ложечкой горячий кофе. Он поднес чашку к рту и осторожно отпил глоток. «Они все поняли, Болан», продолжал детектив, при этом не переставая шумно дуть на кофе.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 Контракта. Уотерби мельком взглянул на часы. Почти четыре часа, если мои данные точны. И обычно сколько времени им требуется, чтобы перейти к делу? Уотерби, пожалуй, широченными плечами. Немного. Они, очевидно, полагают, что это будет просто. Мне сказали, что в контракте указана сумма. Пять тысяч долларов. По правде говоря, Болан, когда я ехал сюда, то наполовину был уверен, что вас уже не застану в живых. К чему весь этот цирк? Спросил Мак.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 Не теряя времени, вошел в ванную комнату, спокойно почистил зубы, побрился, принял душ и оделся. Потом маг внимательно осмотрел кобуру, которую дал ему таррин тщательно проверил небольшой револьвер и только тогда сунул его в кобуру под мышкой. В выдвижном ящике кухонного шкафа Болан взял четыре коробки патронов для револьвера 32-го калибра и рассовал их по всем карманам. Затем он вернулся в спальню и переставил мебель, придвинув из голови кровати к окну,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 Узкая щель. Последний раз проверив свой револьвер, Балан принялся терпеливо ждать. Как научился этому во Вьетнаме? Было ровно семь часов утра. Двое мужчин вышли из лифта и остановились перед дверью квартиры Мака Болана. Однако звонить они не стали. С минут они внимательно прислушивались, к двери, а потом один из них попытался открыть замок отмычками. Понадобилось несколько крайне...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 Все металлические части оружия и сам прицел были заботливо укутаны мягкой фланелью. Из-под дивана болан выудил ящик с патронами, коробку с аксексуарами для чистки оружия и принялся за работу. «Еще посмотрим, кто кого недооценивает», — пробурчал он, рассматривая на свет канал ствола карабина.